Глава 2. Империя Оствер. Йонор. 18 апреля 1404 года. Таверна сержант Йен была переполнена. Очередной отряд йонорских наемников готовился к отбытию на фронт, и уже завтра с утра он будет в городе Устье. А пока бойцы догуливают последние часы, Выпивают, закусывают, в меру шумят и тискают местных жриц свободной любви, которых обычно в эту таверну не пускали, но сегодня вечер особый, и хозяин, сам в прошлом лихой вояка, пошел на уступки к клиентуре. Все нормально. Хороший вечер в неплохом месте, где можно не напрягаться и не ждать спонтанного конфликта, во время которого есть вариант схлопотать под ребро 10 сантиметров острой стали. В уголке наигрывают легкую мелодию два музыканта – гитарист и скрипач. С кухни доносятся аппетитные запахи жареного мяса и специй. А в обеденном зале слышатся шаги – бульканье разливаемого по кружкам вина и пива, чавканье, покашливанье, взвизгиванье женщин и приглушенные разговоры. Мы с Вераном Альерой, моим другом, и Нунцем Эхартом, тоже не чужим мне человеком, с которым было немало пройдено и пережито, сидели за угловым столиком и ждали нашего нового куратора из подпольной организации со словным названием «Имперский союз». Каждый из нас понимал, что в жизни грядут перемены, и нам дадут очередное задание, наверняка опасное. И Веран с Нунцем строили предположение о том, куда же нас занесет. Они перебирали сотни вариантов и порой даже крепко спорили. А что касается меня, то я уже примерно знал, что нас ожидает, а поэтому не суетился, вел себя спокойно и, прижавшись спиной к покатой каменной стене, вытянул под тяжелым дубовым столом ноги и закрыл глаза. Находясь в блаженном состоянии покоя, вспоминал прошлое. Все началось с того, что три с половиной года назад я был человеком иного мира, который называется Земля. И в результате одного хитрого магического действия слепки моего разума и души попали в тело уже практически мертвого молодого дворянина по имени Урхвар Тройхо. Я смог сжиться с новым телом, волю и несчастливого случая стал графом из древнего рода и угодил на учебу в военный лицей со странным для меня названием «Крестич», где провел 36 месяцев, которые закалили меня и сделали сильнее. А когда обучение было окончено, я превратился в номинального лейтенанта наемного отряда «Рейдеры Плетта» и отправился на войну, с которой вместе с Вераном выбрался только три дня назад. Нам повезло, мы не сгинули в горниле сражений, а выжили, смогли выбраться к перевалам через Маирский хребет и вернуться в Йонар, столице великого герцога Фера Канима. Город, который мне очень нравился и немного напоминал оставшийся в далеком прошлом родной Новороссийск. В Йонаре нашего возвращения не очень-то и ждали. Командир наемного отряда, в котором мы числились, уже списал нас в расход. И когда Веран и я в потертых и грязных брезентовых горках и с рюкзаками на плече вошли в трактир сержант Йен, то мы попали на свои поминки. Полковник Плетт, наш однокурсник Эхарт, отрядный маг Ярни, лейтенанты Катлис, Марис, Радо и два рядовых бойца стояли перед столом с кружками вина в руках. Плет предлагал помянуть павших товарищей. А тут мы нарисовались и, естественно, нам обрадовались, хотя полковник незлобливо пробурчал, что вот теперь придется платить нам деньги за поход. Потом была гулянка, ванна с теплой водой, чистая одежда и женщина Одна из миловидных служанок трактира, которая помогла мне расслабиться А вчера с утра, после того, как Плет расплатился с нами Он объявил, что вскоре нам троим, Эхарту, Альере и Ройхо Организации Имперский Союз будет дано новое задание В чем оно заключается, полковник не сдал и только сказал, что до сегодняшнего вечера мы можем отдыхать. Нас такой расклад устроил полностью, и мы отправились в город. Альера намеревался посетить элитный бордель для богатых юнорских граждан. Эхард хотел отправить немного денег престарелой матери, которая бедствовала. А я направился на восточную окраину города, в гостиницу господина Ирсы которая не раз служила мне временным пристанищем, и где меня могли ожидать письма. Кроме того, в голове крутилась думка, что по дороге моя скромная персона заинтересует людей из тайной стражи канимов и я смогу пообщаться с бароном Анатом Каером, еще одним моим куратором, которого наверняка должно было заинтересовать, куда и зачем вдоль Маирского хребта ходил отряд полковника Плетта. Однако слежки за мной не было, по крайней мере, я никого не обнаружил, а самому искать барона Каира было не с руки. И прогулявшись по спокойному мирному городу, которого уже многие сотни лет не касались войны и смуты, я просто отдохнул душой и, навестив гостиницу Ирсы, убедился в том, что прогулка была незряшной, и на мое имя действительно имелась почта. Одно приглашение на праздник. Послание было написано почерком очень хорошо знакомой мне девушки, которую звали Инна Пертак. Месяц назад моя бывшая любовница вышла замуж и теперь приглашала меня на семейный праздник. Все честь почести без всяких задних мыслей, стандартное приглашение для друга. Но имелась одна серьезная заковыка, которая меня изрядно озаботила а если раньше инна подписывалась фамилией своего отца, то теперь она именовалась по мужу и подпись уведомила меня что отныне ее зовут баронесса инна каир да ну их мысленно воскликнул я не может быть такого чтобы провинциалка из за штатного герцогства марен захомутала самого начальника тайной стражи канимов Тут даже ее красота и ум не помогут. Тем более, что мой куратор в любом случае знает, с кем она спала до того, как стала фрейлиной великой герцогини Магды, и выводы из этого обязательно сделает. Опять же, совпадение чрезвычайно странное. Я хотел увидеть барона, а тут такой случай. Да уж, судьба крутит людьми как только хочет. Впрочем, еще раз обмозговав ситуацию, я решил, что выводы мои поспешны. Семья Каиров весьма многочисленна, имеет несколько ответвлений и не ограничивается одним жалом Канимов. И вполне могло так случиться, что мужем моей подруги является не сам Грозный Анат, а кто-то из его ближайшей родни. И, расспросив господина Ирсу, я узнал, что да, Не далее как месяц назад женился старший сын барона, которого звали Рагнар, и сейчас он вместе с молодой супругой проживает по адресу, указанному в моем приглашении – особняк Каир, набережная. А приглашение принесли не далее как вчера вечером, примерно через пять часов после того, как мы с Альерой вышли из городского телепорта. Полученная информация кое-что прояснила, и я решил принять приглашение баронессы Инны Каир. Благо, пока я свободен, а на кармане имеются деньги. Так что на празднестве молодой четы Каиров я не буду выглядеть бедным попрошайкой из провинции и смогу соответствовать облику юнорских дворян. Кроме того, есть думка, что о приглашении знает жалоканимов И он считает, что я появлюсь в его родовом особняке. Итак, решение было принято, и из гостиницы Ирсы, взяв наемный экипаж, я незамедлительно отправился в один из самых престижных городских магазинов готовой одежды. А ближе к вечеру, когда на улицах появились фонарщики, зажигающие масляные светильники, напротив особняка Каиров остановилась карета, из которой вышел молодой симпатичный дворянин. Рост метр восемьдесят, волосы русые, глаза голубые. Одет в распахнутый на груди светло-серый шелковый камзол в разрез которого проглядывала белоснежная рубашка. На ногах свободная оттенка кофе с молоком брюки и отличные, ладно скроенные яловые сапожки, а на поясе широкий армейский ремень и ножны с боевым и рутом. В общем, это был я, собственной персоной пока еще лейтенант наемного отряда Рейдеры Плетта, граф Урквард Ройхо, который имел при себе приглашение на праздник и выглядел как небедный аристократ. И хотя на обновке было потрачено целое состояние 35 иллиров, я посчитал, что деньги в данном случае пыль, а вот показать себя необходимо самой наилучшей стороны. Я остановился на тротуаре, Кинул возница экипажа Серебряный Нир, отпустил его и огляделся. Справа ласковое синего теплого Иссарийского моря. Впереди широкий проспект и сама набережная, по которой гуляют беспечные горожане. А слева особняк Каиров. Огромный пятиэтажный дом, огражденный от города высоким каменным забором. По виду декоративным, а на деле наверняка способным выдержать не один удар мощного осадного тарана или магический взрыв. Проход на территорию особняка, широкие двустворчатые ворота из причудливо и красиво изогнутых чугунных прутьев был открыт. Рядом с ними стояли четыре слуги в ливреях, лица невозмутимые, а глазки скользят по моей фигуре вверх и вниз и пытаются собрать обо мне всю, какую только возможно, информацию. Так что слуги наверняка из одной весьма интересной местной организации под названием «Тайная стража». Тут гадалки не ходи, и так все ясно. «Ну что ж, неплохо живет подруга дней моих суровых», – подумал я пока все мои поверхностные размышления подтверждаются. А что будет дальше? Посмотрим. Подойдя к воротам, я протянул слуге свое приглашение и представился, после чего по широкой аллее меня проводили в особняк, и вскоре я оказался в просторном и ярко освещенном вечными светильниками бальном зале, где уже находилось не менее полусотни гостей, как правило, молодых женщин и мужчин, на фоне которых я выглядел вполне неплохо. И первое, что я сделал, это представился хозяину и хозяйке этого праздника, которые находились в центре зала. Сделав несколько шагов, я приблизился к ним, и, воспользовавшись тем, что Инна и рогнар были заняты другими гостями, внимательно рассмотрел их. И, надо сказать, увиденным остался доволен так как на первый взгляд эта пара подходила друг к другу просто идеально. Она – красивая и уверенная в себе женщина, брюнетка с шикарными волосами, точенной фигуркой и высокой грудью, которую я так любил ласкать. Одета в белоснежное шелковое платье, на груди дорогие украшения, а на голове сложная и весьма интересная высокая прическа. Выглядела бывшая дочка наложницы и домашнего барона настолько непринужденно, словно всю жизнь вращалась в высшем обществе. И в целом можно было сделать вывод, что она счастлива и находится на своем месте. Он – крепкий молодой мужчина с короткой прической, веселым румяным лицом и широкими плечами. Типичный оствер с древних картин. Одежда простенькая темно-коричневый камзол, брюки, как у меня, и такие же сапожки. На поясе стандартный и рут, видно, что не церемониальный, на гарде зарубки от ударов, хотя оплетка рукоятки новая. По виду настоящий воин, пособранный за день в городе информации тоже. Как и я, Рагнар закончил крестич. Только на пять лет раньше, а теперь занимает в армии Канема должность специалиста по деликатным поручениям. И он не рядовой исполнитель, а глава местных диверсантов. Никто не знает, сколько бойцов экстракласса, средневековых спецназовцев, в распоряжении великого герцога, но думаю, что их никак не меньше полусотни. Впрочем, не об этом речь, а о Рагнаре. Я о нем свое мнение сложил, и оно было хорошим. Так что главное, лишь бы он обо мне ничего плохого не подумал, а то, мало ли, вдруг ревность взыграет, и нехорошо может получиться. Злые слова, дуэль и чья-то смерть. Наконец гости передо мной отошли от хозяев, и наступил мой черед. Я сделал шаг вперед, поклонился чете молодых каиров и произнес дежурное приветствие. Мне тоже ответили вежливо и учтиво, и рогнар с Инной явно были мне рады. Это внушило уверенность в том, что вечер сложится хорошо, и слегка прикоснувшись губами к ручке хозяйки, я сказал. «Прошу прощения, что не смог присутствовать на вашей свадьбе. Дела?» «Интересно, какие?» рогнар слегка прищурился. «Поиск в районе Маирских гор». Короткая пауза и пояснение. «С юго-восточной стороны». «Так значит, граф, вы были на войне?» «Немного», — я пожал плечами. «Особо хвалиться нечем, но пришлось по горам побегать и идти на прорыв из окружения в составе армейской группы полковника Мурманца». «Это уже рекомендация», — старший сын Джала уважительно покивал головой за мной выстроилась очередь из гостей и я покинул хозяев после чего отправился гулять по залу и знакомиться с людьми из свиты великого герцога здесь слово там кивок тут тост за победу и так пролетело пара часов я вышел освежиться в пустынный сад присел на скамейку вздохнул напоенный цветочными ароматами ночной воздух И вскоре увидел Инну, которая явно двигалась за мной следом. Мои предположения подтвердились, она остановилась передо мной, мило улыбнулась, а затем разместилась рядом. Около минуты мы помолчали, и я спросил ее, «Ты счастлива?» «Да», — ответила она без раздумий и таким уверенным тоном, что этим было сказано все. «Я искренне рад за тебя». И желаю вашей семье всего самого наилучшего. А не ревнуешь? Ну, только если самую чуточку. Я усмехнулся. Меня сейчас другое заботит. Как твой муж относится к тому, что мы старые друзья? Он уверен, что ты мой спаситель и только. А его отец что думает? Не знаю, но я хотела с тобой о нем поговорить. «Я слышала, как старый барон при разговоре с сыном пару раз упоминал твое имя и говорил, что за тобой нужно постоянно присматривать и не выпускать тебя из виду. А вчера он сказал, что ты в городе, и попросил меня написать тебе письмо с приглашением на праздник. У меня на сердце неспокойно. Ты что-то натворил?» «Нет, все в порядке. У нас сжалом Жалом Канимов свои дела». «Он имеет на меня некоторые виды, и от этого его интерес». Я улыбнулся, постарался выглядеть беззаботно и поинтересовался. Э, «Кстати, а по какому поводу праздник?» «Я беременна, а у каиров это событие. Как только у женщины появляются первые симптомы и подтверждение от целителей устраивается праздник на счастье». «Ну, поздравляю тебя, госпожа баронесса». Инна тоже улыбнулась, и у нас завязался легкий и ни к чему не обязывающий разговор, который, к сожалению, продлился всего несколько минут. В саду появился один из местных служителей, и чтобы домочадцы не думали лишнего, молодая госпожа Каир, кивнув мне по боковой дорожке, незаметно удалилась в дом. А слуга, как оказалось, искал меня и пригласил пройти за ним. Все было понятно. Появился старый барон который хотел меня увидеть, и я без споров последовал за переодетым в ливрею тайным страшником. Через пару минут я оказался в просторной каминной комнате, которая была обита светло-синим атласом. Здесь, на широком диванчике, рядом с которым стоял столик с бокалами и несколькими темными бутылками, у горящего камина расположился попивающий белое вино барон Анат Каир. С нашей последней встречи он не изменился. Все тот же среднего роста брюнет с самым обычным лицом, каких на улице города, присмотревшись к ремесленникам и рыбакам, можно увидеть сотни. Но, как всегда, барона выделяли глаза. Сильный, почти гипнотический взгляд, которых многим развязывал языки. «О, граф Ройхо!» – чуть обернувшись к двери, поприветствовал меня Жалаканимов и кивнул на диван. «Садись, Уркварт. Поговорим?» «Здравствуйте, господин барон». Присев, я посмотрел на начальника тайной стражи, а он, налив стеклянный бокал вина, протянул его мне. Мы выпили, и Каир вздохнул. «Давненько мы с тобой не виделись, Уркварт». «Да, смакуя хорошее вино, согласился я. Больше года с той порой минуло». «Вот и поведай мне, как ты жил все это время?» «Без учебы?» «Конечно, про нее я все знаю. Начни с того момента, когда ты прибыл в трактир, сержант Йен». «Ну, раз хороший человек спрашивает», приняв игру барона, сказал я, «то можно и рассказать». «Я налил себе еще вина и повел свой рассказ». «Интерес Имперского союза к военному лицею Шайгер» и древним боевым методикам. Сбор отряда. Краткая характеристика на полковника Виссана Плетта. Поход вдоль Маирского хребта. Бой со сирами. Мои последующие скитания по горам. Окружение первой юго-восточной армии и прорыв к перевалам. В общем, изложил барону официальную версию в целом правдивую, но умолчав о том, что я стал магом-воителем, и во мне сидят четыре кмита, в каждом из которых спит готовое к применению заклинание. Говорил я убедительно и без запинок, и, как мне показалось, начальник тайной стражи мне поверил. На неточностях он меня не ловил, а по окончании моего десятиминутного повествования задал по теме похода только один риторический вопрос. «Значит, тайны Шайгера по-прежнему не разгаданы?» «Да», — подтвердил я. «Ну, наверное, это и к лучшему», — вздохнул Каир и спросил. «Что вам дальше готовит известно?» «Точной информации нет. Нам дали сутки отдыха и приказали завтра вечером быть в трактире Йена, где мы получим новую задачу». «Понятно», — барон слегка кивнул и сказал. «Я имею некоторые сведения о том, что вас ожидает». Барон замолчал, и я задал тот же вопрос, который он ожидал. «И что это?» «Командировка в столицу и вступление в черную свиту». «А это что за формирование такое? Банда, наемный отряд или секта?» «Ха-ха!» рассмеялся Каир и, рукавом халата утерев выступившие на глазах слезы, сказал. «Ну и насмешил же ты меня, Урквард!» «Нет, это не банда, не наемники и не секта. Хотя во многом данное формирование будет на них походить. Это новая гвардейская рота, военная свита императора и его личная охрана на поле боя. Марк IV, видимо, с подачи своих сторонников, решил наращивать мускулы и набивать кулаки. Как быстро он начнет ими размахивать, неизвестно, но в любом случае медлить не станет. «У нынешней гвардии плохая репутация», — заметил я. «Не хотелось бы мне в ней служить. Может быть, отказаться?» «Ни в коем случае. Это будет гвардия новой формации». И твоя репутация не должна пострадать, а со временем нахождение в первом составе черной свиты подкинет тебя вверх. Разумеется, если ты останешься жив и не погибнешь где-нибудь на дуэли. Или меня не прикончат ваши убийцы. Великий герцог Канем в столичные дела вмешиваться не станет. — Почему? — удивился я. — Политика, Урквард. Анат Каир поставил свой бокал на стол и посмотрел на огонь. Проклятая политика! А подробней нельзя объяснить, в чем дело? Нет, слишком много времени это займет. А если кратко, то расклад следующий. Каждый великий герцог стремится оторвать от соседа кусок территории и людей. А на Иранге их всего двое. В столице и окрестностях Витим. А на всей остальной территории практически все феодалы, за редким исключением, стоят за Канема. И ослабление Эрика Витима, а именно против него будет направлен самый первый удар императора и его сторонников, выгодно моему Сузерену. Поэтому он суетиться не станет, хотя присматривать за Марком IV будут, и если он начнет чрезмерно наглеть, его остановят. «Все ясно, господин барон? Благодарю за разъяснение». «Не за что. Со временем ты все равно бы разобрался, что и к чему. А я всего лишь сэкономил тебе время и дал толчок в правильном направлении». Все, что хотели обговорить, мы обсудили. Повисла немного неловкая тишина, и настало время, когда я должен был уйти. Но перед этим я поинтересовался». Наши договоренности относительно герцога Грига и освобождения моей родни из плена все еще в силе. Разумеется, иначе бы ты тут и не сидел. И когда мы начнем действовать? Наша служба уже работает на севере, а ты вступишь в дело только следующим летом. Таков предварительный план, одобренный Ферраканимом. В таком случае я могу быть свободен? Конечно. Только ответь мне на пару личных вопросов, и можешь идти. Ты готов к откровенному разговору? Да, господин барон. Каир почесал указательным пальцем правую щеку, искоса посмотрел на меня и спросил. Какие отношения у тебя были с сынной Пертак, моей невесткой? Понимая, что таиться смысла нет, я ответил прямо. «Близкие. Какое-то время мы даже делили постель. А сейчас?» «Дружеские. И не более того. Именно так. Только дружба и ничего больше. Ты осознаешь, что если вмешаешься в дела моей семьи, то умрешь?» «Само собой. Но я и так не встану между Рагнаром и Инной». Я слишком ценю ее дружбу и понимаю, что у этой пары настоящая любовь, и они счастливы. Ну что ж, я удовлетворен. Можешь идти, Урквар Тройхо». Я встал, поклонился барону и направился к двери, а он мне вслед сказал, «Кстати, люди из Имперского Союза знают о твоих отношениях с Инной». Они наводили об этом справки и наверняка будут в курсе того, что ты был здесь в гостях. Но ты не переживай. Официально в данный момент я нахожусь далеко отсюда, и параллель между нами провести сложно. Мне все ясно, не оборачиваясь, ответил я и покинул салон. После этого еще около часа я провел в бальном зале, Покушал морепродуктов, потрепался с одним из офицеров-кавалеристов местной армии о достоинствах дарнийских жеребцов и посмеялся с молодыми и симпатичными девушками из свиты великой герцогини Магды. А затем, распрощавшись с молодой читой Канемов, я вернулся в трактир. Так прошел день вчерашний, а сегодня я отдыхал. И только раз отлучился из трактира для посещения городского банка, откуда перевел все мои деньги и драгоценности в его столичное отделение. И теперь я сижу и гадаю о том, что нас ожидает. Морально готовлюсь к путешествию в столицу и слушаю Эхарта и Альеру. «Эй, Урквард!» Прерывая мой покой, Веран слегка толкнул меня в бок. «Проснись!» «Что случилось?» Открывая глаза, я посмотрел на Альеру. «Куратор пришел?» «Нет, просто ты без движения уже целый час сидишь, и мы подумали, что наш друг ройху уже того перенесся в иной мир!» «Не дождетесь!» — усмехнулся я. Веран хотел сказать еще что-то, но появился наш уже бывший командир-полковник Плетт, а с ним рядом шел невысокий и верткий пожилой мужчина, Личность которого нам всем было очень хорошо известна. Это был Кон Нагер, учитель по фехтованию военного лицея Крестич. Человек, который научил нас очень многому. И я не удивился, когда оказалось, что он и есть наш новый куратор. Ну и, конечно же, не был обескуражен тем фактом, что уже завтра нам предстоит отправиться в город Грас-Анха и стать воинами черной свиты императора Марка 4